Отделаться от нее он не может, пока ее папа у власти, и поэтому он уже месяц в отпуске отдыхает в Беловежской пуще. Понимаешь, тут большая игра. Внешняя цепь случайностей. А на самом деле негромко, но требовательно загудел селектор внутренней связи. Чанов.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 Дальше шел какой-то пустынный холл с низким потолком и следами бильярдного стола на полу, а затем комната медперсонала. Здесь стояла громоздкая и явно импортная медицинская аппаратура, и, наконец, в следующей комнате на высокой медицинской кровати лежала укрытая простыней с кислородной маской на лице длинное худое тело секретаря ЦК КПСС Михаила Андреевича Суслова. У изголовья дежурила медсестра, следила за кислородом и какими-то другими приборами, а слева от постели стояли, склонившись к больному, высокие седовласые 70-летние голубоглазый с жесткой горбинкой на носу личный врач Суслова, академик Евгений Иванович Шмидт и 40-летний дежурный лечащий врач Кремлевской больницы Леонид Викторович Кумачев. Чанов.